Глава 19. Ахилла ничего этого не знал. Он спокойный, безмятежно горел в огне своего недуга на больничной койке. Врач, принявший Дьякона в больницу, объявил, что у него жестокий тиф, прямо начинающийся без памятиства и жаром, и что такие тифы обязывают медика к предсказаниям самым печальным. Рот мистер Парахонцев ухватился за эти слова, И требовал у врача заключения. Не следует ли поступок Ахила приписать началу его болезненного состояния? Лекарь взялся это подтвердить. Ахилл лежал в беспамятстве пятый день при тех же туманных, но приятных представлениях и в том же беспрестанном ощущении сладостного зноя. Пред ним на утолом стульчике сидел отец Захария и держал на голове больного полотенце, смоченное холодной водой. На вечеру сюда пришли несколько знакомых и лекарь. Дякано лежала с закрытыми глазами, но слышал, как лекарь сказал, что кто хочет иметь дело с душой больного, тот должен дорожить первой минутой его просветления, потому что близится кризис, за которым ничего хорошего предвидеть невозможно. Не упустите такой минуты, говорил он. У него уже пульс совсем ненадежный. И затем лекарь начал беседовать с парахонцевым и другими, которые, придя навестить Ахилла, никак не могли себе представить, что он при смерти, и вдобавок при смерти от простуды. Он, богатырь, умрёт, когда Данилка, разделявший с ним холодную ванну, сидит в остроге здоров здоровёшенек. Лекарь объяснял это тем, что Ахилл давно был сильно потрясён и расстроен. Да, да, да. Вы говорили, У него возвышенная чувствительность, пролепетал Захария. Странная болезнь, заметил парахонцев. Не тут всё новое. Я сколько лет живу и не слыхал такой болезни. Да, да, да, поддержал его Захария. Утончаются обычаи жизни и усложняются болезни. Диакон тихо открыл глаза и прошептал: "Дайчь мне питьке". Ему подали металлическую кружку, которую он припал пламенными губами, и жадно глотая клюквенное питьё, смотрел на всех воспалёнными глазами. Что, наш Арган, дорогой? Как тебе теперь? Участливо спросил его глава. Огустел весь. Тяжело ответил диакон и через минуту совсем неожиданно заговорил в повествовательном тоне: Я после своей собачонки, как Васька, когда её мальпост колесом переехал, хотел было себе ещё одного пёсика купить. А вижу в Петербурге на Невском собачье, и говорю: "Достань, говорю, мне хорошенькую собачку". А он говорит, нынче говорит: "Собак нет теперь, говорит, пошли все поньче радо да сетера". А что мол это за звери? А те же самые горит собаки, только им другое название. Диакон остановился. В это к чему ж говорите? Спросил больного смелым, одушевляющим голосом лекарь, которому казалось, что Ахилла бредит. А, к тому, что вы про новые болезни рассуждали. Все они, как не называя, клонят к одной предметности. смерти. И с этим диакон опять забылся и не просыпался до полуночи, когда вдруг забредел. Аркибусир, Аркибусир, шел прочь Аркибусир. И с этим последним словом он вскочил и совершенно проснувшись сел на постели. Диакон, исповедайся, сказал ему тихо Захария. Да. "Ладно", сказала Хила. "Принимай скорее и исповедуй, чтобы ничего не забыть. Всем грехам простить Христа ради". И затем, вздохнув, добавил: "Пошлите скорее за отцом протопопом". Грацанский не заставил себя долго ждать, и явился. Ахилла приветствовал протоиерей издали глазами, попросил у него благословения и дважды поцеловал его руку. Умираю, произнёс он. Желал попросить вас. Простите. Всем грешен. Бог вас простит и вы меня простите. отвечал Грацианский. Да я ведь и не злобствовал, но я рассуждением мне всегда был понятен. Зачем же конфиузить себя? У вас благородное сердце. Нет. Не старайся его говорить. Перебил путаясь Диакон. Все я ничем занимался, чем следовало. И на последних серчал за памятник. Пустая фантазия. Земля и небо сгорят и все провалится, какой памятник. Это была одна моя несообразность. Он уже мудр. оraniла, пустив в головку Захария. Диакон метнулся на постели. Простите меня, Христа ради, возговорил он спешно. И не вынуждайте себя быть здесь, меня опять распялять не дух. Прощайте. Ночной протопоп благословил умирающего, а Захария пошёл проводить Грацианского и переступив обратно за порог они мяло тужеса. Пахила был в агонии. и вагоне не столько страшен, как поражающий. Он несколько секунд лежал тихо, и набрав себя в себя воздух, вдруг выпускал его протяжно, издавая звук: ух! Причём всякий раз взмахивал руками и приподнимался, будто от чего-то освобождался, будто что-то скидывал. Захария смотрел на это цепенея, а утлые доски кровати всё тяжче гнулись и трещали под умирающим Ахиллой. И жутко дрожала стена, сквозь которую точно рвалась на простор долго сжатая стихийная сила. "Хоть не кончай те он!" хватился Захария и метнулся какหนу, чтобы взять маленький требник, но в это время Ахилев вскрикнул и сквасил сжатые зубы. "Кто ты? Огнилицей! Дай путь мне!" Захария робко оглянулся. и оторопел. А Гнелицева он никого не видел, но ему показалось со страха, что Ахилла в вылете в самый себя здесь же где-то с кем-то боролся и одолел. Робкий старичок задрожал всем телом и, закрыв глаза, выбежал вон. А через несколько минут на соборной колокольне заунывно ударили в колокол по умершим Ахилле.